Глава 15. Кассандра. Разыскать императрицу Мико оказалось проще, чем я ожидала. Все, кого я встретила по пути, только и говорили, что теперь у Кисии два императора, и люди боятся новой войны. Меня мало занимали чужие тревоги, но уже к концу дня, благодаря подсказкам нескольких путников, я стояла перед маленьким военным лагерем, хотя хотела быть подальше отсюда. Я представилась стоявшим на страже гвардейцам И опять неожиданно для себя оказалась сидящей напротив императрицы. Она пристально смотрела на меня, я на неё. «Итак...» Императрица взяла пиалу с чаем и подула, сгоняя пар. «Один раз. Другой. Третий. На сей раз у нас был и стол, и навес, защищающий от ветра. Бело-золотистая собака свернулась клубком на подушке в углу. «Итак...» — повторила я... От взгляда Мико, направленного на меня поверх края пиалы, сердце сжималось от боли и радости. Я исполнила поручение. Он намерен забрать своих солдат из Кисии? Сказал, что да. Мико выдохнула чересчур напряженно. Это не было похоже на вздох облегчения. «Хорошо», — сказала она. «Хорошо». И он принял условие? По привычке, принадлежавшей больше Хане, чем мне, Я потянулась к стоявшей передо мной пиале, обвивая теплую керамику пальцами. «Да». Я сосредоточилась на руках. На пиале. На паре, поднимавшемся в лицо, увлажняя кожу своими бледными тонкими пальцами. «Но на самом деле вы не собираетесь отдавать ему унуса». Я смирилась поднять взгляд. Ее улыбка за щитом пиалы с чаем дрогнула. «Почему же?» ну... «Если он получит унуса, то окажется на шаг ближе к своей цели». «Верно», — согласилась она. «И хотя враг моего врага может временно стать союзником, Лео нельзя принимать за друга». Она сделала глоток, и пар заструился вокруг лица. Каждый серебристый завиток был как палец, которым я хотела коснуться ее. «Он... определенно опасен», — согласилась я. Мико наклонила голову на бок. «Даже для такой, как ты? Как я?» Мне потребовалось мгновение. Припомнить, что ей известно. «Ну, я не уверена». «Мои мысли прочесть точно сможет». «А контролировать их?» «Не помню, чтобы он когда-либо пробовал». Я умолкла, вернувшись к тому моменту в кое, когда стояла перед Лео с клинком в руке и не хотела его убивать. Но тогда я погрузилась в туман, говоривший тяжелым голосом. Он настаивал, тянул, заставлял. Я вонзила клинок между рёбер Лео. «Один раз», — поправилась я, — «когда я осталась одна». «Ты осталась одна?» «Без...» Пол как будто ушёл из-под ног, мои мысли обняло тёплым облаком. Кайса откашлялась. «Без меня», — сказала она. Резкость и подчёркнутая подозрительность её слов снова пролили тревогу в мой подавленный разум. «Меня зовут Кайса». «Что ты делаешь?» «Уходи. Она же решит, что мы...» «Чудовище?» Громко выпалила она. «Так вы думаете о таких, как мы? Почему бы просто...» «Прекрати!» Прошипела я, проливая чай на ноги, пока мы дрались за контроль. «Это не поможет!» Улыбка спала с лица мико но она подалась ближе. «Погоди. Пусть она говорит. Кайса? Так ее зовут?» «Так зовут...» «Другую душу, разделяющую с тобой тело. Ту, что вошла в мёртвую Левантику». «Это сделала я, но да. Кайса. Здесь», — договорила она, снова перехватывая контроль, и на этот раз я отступила и позволила ей говорить. Жадное любопытство на лице мику было лучшей реакцией, чем я опасалась. «Ваше Величество». мику снова наклонила голову, чтобы изучить нас получше, и забыла про чай. «Ты не любишь меня». — сказала она, скользя взглядом по моему лицу и как будто читая его. «Я вас не знаю. Как и Касс, хотя ей кажется, что знает. Мне не нравится, что вы используете ее чувства в своих интересах». Миков вздрогнула, и мне захотелось взять назад ужасные слова Кайсы, стереть боль с олба моей дочери, но Кайса помешала моей слабой попытке взять верх. «Нет, Касс, позволь мне сказать». Она захотела со мной говорить, и это наименьшая компенсация, которую ты можешь дать мне за то, чем заставила пожертвовать ради неё». «Заставила пожертвовать?» — переспросила Мико. Её улыбка и удивление сменились растерянностью. «О, нет», — отозвалась Кайса, и уголки наших губ поднялись в ухмылке. «Я не так глупа, чтобы дать вам больше сведений, которые вы используете против нас». Мико прищурилась. «Можешь не любить меня?» «Но это не значит, что тебе позволено обращаться ко мне с полным отсутствием уважения. Я императрица Кисии. Если ты знала мою мать, это должно что-то для тебя значить». Кайса пожала плечами. «Вы не моя императрица. Что случится, если кто-то вам не поклонится? Мир обрушится». «Ладно, хватит», — сказала я, и Кайса позволила себя отстранить. «Извините». Я была не в силах встретиться с Мико взглядом. «Всё так сложно!» «Да, вижу. Хотя лучше быть сложной, чем бесполезной. Согласна?» «Полагаю, что так», — ответила я. Мику опустила пиалу и протянул руку к моей руке. Её покрытые мозолями пальцы прикоснулись к моим. «Ты оказала мне огромную услугу, Кассандра. И за это я тебе благодарна». «К сожалению, нам предстоит ещё много сделать, если мы хотим отвоевать трон и лишить Лео Виллиуса какой-либо власти, и поэтому я надеюсь, что ты будешь со мной, как была бы со мной моя мать». Я не сводила взгляда с руки, мягко обвивающей мою, и не могла найти слов. «Здесь должна была сидеть Хана. Она должна была выжить, забрать моё тело и жить дальше, ведь в отличие от меня ей было ради чего жить». «У меня оставалось лишь остриё, глубоко вонзённое в грудь, ноющее от любви к ребёнку, которого я никогда не имела. Скажи «нет». Ты всё сделала. Мы всё сделали. Мы доставили Лео послание и больше не обязана ей ничем. Она же использует тебя, Кассандра». «Да, конечно, буду». Слова прозвучали негромче вздоха, но улыбка Мико стала шире, и она убрала руку. «Она гордилась бы тобой, как, надеюсь, и мной», — сказала она, и, собравшись встать, отодвинула остывший чай и указала на мою промокшую ногу. «Тебе нужна чистая одежда?» «Да, наверное». Я всё ещё ощущала вес и тепло её руки. «Только, если можно, не кисянская. Мне трудновато двигаться в ваших платьях». Её улыбка стала сдержаннее. «Это можно понять. Посмотрю, что у нас найдётся». «А тем временем мои люди подыщут для тебя свободный шатёр. Скоро подадут вечернюю трапезу». Она с лёгким стоном встала, и собака тоже встала и потянулась. «Унус?» Вопрос замер у меня на губах. «Это самое малое, что я могла сделать для Кайсы, но меня удержали опасения, что Мику больше не посмотрит на меня с такой улыбкой. Никогда не положит руку поверх моей». «Унус?» Произнесла Кайса, пробившись на моё место. Мико уже отвернулась и говорила с охраной снаружи, но теперь умолкла, краем глаза, наблюдая за мной. «Что, Унус?» «Где он?» «Кассандра или Кайса?» Настороженный тон вопроса ранил глубже, чем я ожидала. Когда ни одна из нас не ответила, Мико покачала головой, словно отгоняя неприятную мысль. «Могу приказать кому-нибудь отвезти вас к нему. Его охраняют, чтобы не сбежал и не причинил никому вреда». Я подавила порыв Кайсы выпалить, что он никогда и никому не причинит вреда, разве только для самозащиты. «Да, мне хотелось бы его увидеть». Мику посмотрела на нас долгим взглядом и отвернулась. Как она и сказала, мы обнаружили Унуса с закованным в цепи и под наблюдением пары стражников с напряжёнными и несчастными лицами. От холодной грязи его отделяло лишь потрёпанное одеяло. Он сидел согнувшись, будто холод проник даже внутрь. «Унус!» Позвала Кайса, опускаясь перед ним на колени. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сказал он, глядя в пространство. «Мне дают еду. И на ночь у меня есть тёплое одеяло. Со мной обращаются лучше, чем я заслуживаю». «Вовсе нет. Ничего подобного ты не заслуживаешь». Голос Кайсы дрогнул от гнева, и я позволила ей полностью контролировать тело, отступив перед сложными чувствами, которые всегда вызывал у неё Унус, к счастью, неромантическими. Это было скорее стремление исцелить его и спасти, доказать себе и всему остальному миру, что у истории чудовища не обязательно должен быть трагичный конец. Унус повернул голову в нашу сторону, щурясь от идущего снаружи яркого света. «Мы чудовище и заслуживаем всё, что получаем». «Ты совсем не чудовище, Дуас, да. И не потому, что другой, а потому, что сам предпочёл быть чудовищем. Ты ходила к нему. Это Кассандру императрица попросила пойти. И она, конечно же, согласилась. Он не отводил взгляда от сияющей полоски дневного света. Только её он и мог видеть, оставаясь прикованным. Она предложила меня ему. Дуасу. Но она тебя не отдаст» ответила Кайса, повторяя мои уверения «Дать ему то, в чем он нуждается, неразумно в сложившихся обстоятельствах». «Почему?» «Что изменится для нее, если Доос объявит себя Богом?» «Понимание, как поток камней обрушилось на мой разум». «Ничего». Голос Кайсы звучал напряженно. «Это просто слово, если ты не веришь, что оно что-то значит». «Именно». «Для императрицы Мико, которая не верит в единственного истинного Бога, это ничего не меняет. Значит, она отдаст тебя Досу. У неё нет причин этого не делать. От ощущения, что за нами следят, у меня встали дыбом волосы на затылке. Чтобы не обернуться, Кэсси потребовалось всё её самообладание. Они постоянно следят», — сказал Унус, понижая голос до шёпота, и постучал пальцами по виску. «Дуос тоже всегда где-то рядом». Зашуршали шаги, потом кто-то откашлялся. «Кассандра?» Моё имя в Вустахмико было, как её рука на моей. Трепетное признание, за которое мне хотелось держаться и не отпускать. Императрица Кисия стояла у входа и как прачка держала стопку одежды. «Здесь всё, что у нас нашлось твоего размера. Часть поношенной левантийской одежды, кое-что из кисянской военной формы. «Выбирай, что тебе подойдёт». Она протянула стопку одежды, но ближе не подошла, выманивая меня этой подачкой. Судя по взгляду, брошенному на уноса, он для неё словно не существовал. «Она беспокоится о твоей преданности», — сказала Кайса. «А моей?» «А нашей». Я взяла в руки стопку и... Она была чище и мягче всего, что мне доводилось носить после отъезда из Челтея, и казалась неуместной в грязном военном лагере, так же, как разукрашенные чайные пиалы и узорчатая кайма на льняном одеянии Мико. Она провела меня в шатёр, где кроме матраса для сна ничего не было. «Когда переоденешься, ужин, видимо, будет уже готов, и ты можешь присоединиться к нам», сказала Мико, оставляя меня в пустом тёмном пространстве». «Мы не можем позволить ей сделать это», — сказала Кайса, пока я пересматривала кучу одежды. «Не можем пожертвовать Унусом. Ты уже не раз предпочитала Мико и ему, и мне. Хватит. Может быть, она и не собирается его отдавать, чтобы там Унус не говорил», — сказала я, вытащила из кучи пару левантийских штанов и приложила к ногам, оценивая длину и размер пояса. «Думать так, принимать желаемое за действительное». «Спроси у неё». Я лишь хмыкнула, продолжая рыться в одежде. Ни одна из рубах не годилась. Но ходить в полу-кафтане всё же можно, и поэтому я выбрала подходящий по размеру, хотя тёмно-коричневый цвет и не шёл к моим волосам. «Не волнуйся. Якона не увидит, ведь его здесь нет». «Я об этом и не волнуюсь. Мне вообще всё равно, какой он меня видит. Лишь бы не увидел нас такими, как есть. Это другое». Если бы Кайса существовала отдельно, она посмотрела бы на меня тем же взглядом, какой я с удовольствием бросала на всякого дурака, когда приходилось иметь с ними дело. Но даже почувствовав её презрение, я не попалась на удочку, а просто натянула чистую одежду. У шатра ждал мальчик, поклонившийся нам как важной персоне. «Её императорское величество приглашает вас на ужин в свой шатёр». Он не дал нам времени отказаться, просто развернулся и двинулся через лагерь. Шатёр Мико светился, как шёлковый фонарик в ночи. Подходя к нему, я испытывала неловкость даже в новой одежде. Церемонии вокруг её титула больше, чем всё остальное, напоминали, что я не хана. Мальчик, не останавливаясь, вошёл внутрь, и моё имя объявили раньше, чем я переступила порог. Мико переоделась во что-то изящное и мерцающее, хотя волосы остались просто заколотыми, и на ней не было ни косметики, ни драгоценностей. Рядом с ней сидел человек в богато расшитом плаще поверх доспехов, и хотя он приветственно улыбнулся, красивое лицо осталось безжизненным и угрюмым. «А, Кассандра!» — произнесла Мико, поднимаясь из-за стола в знак огромного уважения. «Вряд ли ты знакома с моим самым старинным другом, лордом Эдо Бахайном, герцогом Сяна». «Рад знакомству», — сказал мне Эду, чьи оточенные манеры и внушительный вид не могли скрыть его молодости. Её Величество очень много рассказывало о тебе». «Ничего хорошего, я уверена». «Не ведись на все это благородство и доброту, Касс», — предупредила Кайса. «Это фальшь. Они просто хотят использовать нас как унуса». И Мико, и лорд Эду не сводили с меня глаз, словно ожидали ответа, но я пропустила вопрос. «Извините, я... Мои мысли путаются. Что вы сказали, Ваше Величество?» «То есть, Ваше Величество и Ваша Светлость?» «Никогда я не чувствовала себя настолько непропорционально окружающему пространству, будто раздутый труп, опухший неуклюжий. Я просто сказала, что рада приветствовать тебя среди нас». Отозвалась Мико, и её улыбка была куда большим даром, чем одежда, которую она передала. Каждый из подобных моментов я сохраняла в самых глубинах души. Миг принятия. Общности. Но улыбка не отразилась в её глазах, а в отдалённом и скрытом из виду шатре на земле сидел лунус, одинокий, замёрзший и ненавидимый. «Как и ты!» Принесли еду на красивых тарелках. Пара мальчиков, похоже, исполнявших работу лакеев, часто кланяясь, расставили блюда и удалились. «Так что привело тебя в кисею, Кассандра?» — поинтересовался лорд Эду, потянувшись за винным кубком. Я давно отбросила стеснение относительно своей профессии, но едва справилась с порывом солгать, чтобы сохранить уважение Мико. «Контракт на убийство». Кисянцы застыли и переглянулись. «Не такого ответа я ожидал», — признал Эду, смягчая слова улыбкой. «Можем мы спросить?» «Контракт на кого?» «На слугу, сопровождавшего домино Савилиуса, когда тот ехал жениться на принцессе Мико». Оба удивлённо уставились на меня. «Вероятно, тело этого слуги и подобрал мой брат», — твёрдым ровным тоном сказала Мико. «Мне теперь немного понятнее, как ты познакомилась с моей матерью». Я потянулась за своим кубком с вином, предпочитая не говорить и не рисковать, не позволить ей догадаться, что Кой пал из-за меня. «В каком тесном мире мы живём!» — заметил лорд Эду, оставаясь спокойным, как и Мико, во всяком случае, внешне. «Не желаешь попробовать рыбу, Кассандра? Она очень хорошо приготовлена». «Нам не место здесь», — сказала Кайса, когда ужин уже был в разгаре, а беседа свернула с опасных тем. «Здесь нам не рады. Нам нигде не рады. Вот и нет. Разве Унус когда-нибудь смотрел на нас, как на чудовище? Или Яконо?» Я дернула плечом, словно отмахиваясь от правды. «Может, Яконо еще посмотрит. А может, и нет». «Всё равно неважно. Я свой выбор сделала». Голос Кайсы приблизился, она словно встала передо мной в сознании, заслоняя всё остальное. «Неверный выбор, Кассандра! И это нормально, люди постоянно делают неправильный выбор. Только не пойди по неправильному пути, хотя ты уже на него вступила. Есть ещё время повернуть назад и пойти по другой дороге». «По какой?» «Для того, кто и жизни почти не знает, ты уж очень стараешься казаться мудрой и возвышенной». Мой разум погрузился в тишину, и с ударами сердца сквозь нее пробивалось чувство вины. «Кто сказал, что жизнь по твоему скверному выбору не сделала меня мудрее многих других?» Наконец произнесла Кайса. «Ведь люди скорее учатся на ошибках, а не на успехах». «Кайса! Послушай меня, Кассандра! Хоть раз, пожалуйста! Мы здесь чужие!» «Нам здесь не рады. Ты ничего не сможешь сделать, чтобы эти люди тебя приняли или чтобы Мико увидела в тебе свою мать. Но есть я. Есть Унус. Якона тебя понимает. Не отбрасывай все это ради ложного шанса на будущее, которого никогда не добьешься. Ты не Хана!» Я прикрыла глаза. Так хотелось стереть из памяти ее слова и собственные сомнения, но они без конца кружились в голове. «Я не Хана!» И знаю, что не хана. Но тогда кто я? Ты, Кассандра Мариус. Но кто это? Она всегда была просто шлюхой и защитой от боли, причиняемой внешним миром. Ее злость помогала мне жить. Раньше ты уже бывала в Кисии? Спросил лорд Эду, снова переводя беседу на личное. Возвращаясь к допросу. Или впервые оказалась по эту сторону границы? Не впервые, ответила я. Несколько лет назад я провела некоторое время в Линья. Последовавшая за этим пауза предполагала дальнейшее откровение, но мне не хотелось объяснять ни то, что там я работала в публичном доме, ни что целью был особенно сложный контракт. Тот мужчина закончил жизнь на полу публичного дома. Чувство удовлетворения от такой хорошо исполненной работы мог понять только Якону. «Никогда не была в Линья», — сказала Мико, когда пауза так и осталась незаполненной. Хотя то, что там происходит для Кесии, давно как заноза в Баку. «Взгляд на это, без сомнения, зависит от того, что понимать под Кесией», — ответила я. Я попыталась сказать, что бедные просто стараются выжить и равнодушны к величию нации. Но императрица и герцог смотрели на меня так, будто я призвала к мятежу. Ощущение, что мне здесь не место, усилилось, и я вдвойне сосредоточилась на еде. «Спроси их». — приказала Кайса. — Спроси, что они намерены сделать с унусом и не позволяй Мику опять отделаться патетической чепухой. Мику ковырялась в своей тарелке. Разговор прервался, и она переключила внимание на еду. В момент искренности, когда она не действовала на показ, не была ее императорским величеством, она поражала меня своей юностью, так же, как и лорд Эдо. Просто дети, сражающиеся за будущность Киссии, потому что больше некому. «Спроси, или это сделаю я?» «Ваше Величество!» Я откашлялась, стараясь смотреть ей прямо в глаза. «Я должна спросить, намереваетесь ли вы на самом деле отдать Унуса его брату?» Ее юность скрылась за жесткой властной маской. «Это будет зависеть от того, что станет делать Лео Увилиус?» «Да или нет?» В шатре словно похолодало, и лорд Эдоу опустил на стол кубок с вином, как человек, готовый к чему угодно. Мико холодно улыбнулась. «Да, если потребуется». «На войне не обойтись без подобных жертв». Кайса протолкнулась вперёд, и наши губы растянулись в ухмылке. «Значит, отдав Унуса и позволив Дуасу жениться на госпоже Сичи, вы предоставите ему всё необходимое, чтобы он облачился в мантию Бога». Императрица прищурилась и подалась вперёд, забыв о еде. «А какое отношение к этому имеет госпожа Сичи?» «Без неё он не сможет исполнить пророчество», — ответила Кайса, и её ухмылка стала заметнее. «Она его супруга с двумя голосами». «И что это значит?» Кайса заставила нас встать. «Больше никаких ответов, пока вы не отпустите Унуса. Я не могу этого сделать. Тогда желаю вам доброй ночи». Кайса изобразила прощальный жест, И не сопротивляясь ее порыву покинуть это неприятное место, я позволила ей провести нас к выходу. Ни Мико, ни лорд Эду не пытались нас остановить и не кликнули стражу, хотя это точно случилось бы, если бы мы сделали какую-нибудь глупость. Ночной воздух снаружи освежал горячую кожу. Шум лагеря походил на гул тихих женавских улочек, и я наслаждалась покоем. «Сомневай, что она передумает» сказала Кайса по пути от шатра императрицы. «Даже зная о госпоже Сичи, он действительно не сможет исполнить пророчество без неё?» спросила я. «Тогда придётся её убить. К несчастью для твоей кровожадности, он мог найти и другую женщину, говорящую на нескольких языках». «Так вот что значит супруга с двумя голосами». «Это Дуас так считает». «Почему?» «Даже мы больше подходим под это описание». Кайса скривилась. «Давай не будем подкидывать ему эту идею». «Вот проклятие. Кажется, мы заблудились». Выйдя из шатра Мико, она шла, не разбирая дороги, а теперь шмыгнула обратно вглубь нашего сознания, предоставив мне выручать нас. Снова взяв на себя контроль, я старалась припоминать путь, по которому нас вели через лагерь, а не думать о фальше улыбок Мико. Но её холодный взгляд продолжал тревожить, словно отголосок скверного сна. Я вздохнула. «Кайса?» «Кто я такая?» «Я не знаю», — сказала она. «Но пора это выяснить и не прятаться больше за навязанными личинами. Ты не должна быть чудовищем. Не обязана оставаться ребёнком, от которого избавились родители. Тебе незачем выживать, скрываясь за гневом и подбирая только те крохи, которые позволяет общество. Мы выше всего этого». Мы увидели шатёр Унуса. Он сидел, ковыряясь в простой еде, и и по-прежнему под охраной. Унос поднял поднимающий взгляд, и я одновременно испытала и желание скрыться, и огромное облегчение того, что есть человек, которому ничего объяснять не нужно. Он мог читать мои мысли и переживать мою боль. Собственная личность для него была такой же загадкой, как моя для меня. По коже снова пробежали мурашки, но я решила не оборачиваться. Ощущение, что я окружена врагами, росло, и я лишь бросила беглый взгляд на унуса «Ты меня слышишь?» Мысленно произнесла я. «Кашляни, если да». он поднес к губам сжатый кулак и покашлял. «Я не могу тебя вытащить на глазах у стольких людей, но обещаю, что не позволю Дуосу тебя забрать». Унус пожал плечами. Уголок губ дрогнул в улыбке. Этого было достаточно. Оставаться с ним дольше означало вызвать подозрение у охраны. «Вечно ты лезешь ко мне в голову!» — проворчала я. «Вот какое мне дело до того, что случится с Унусом?» «Никакого, конечно. Но возможно, только возможно. Тебе есть дело до меня». Я вздохнула. «Проклятие!» Изнутри шатра Унус снова откашлялся куда громче, и почему-то от этого звука кровь в жилах заледенела. «Не трудись, Кассандра!» Сказал он с явными интонациями Дуаса. «Что бы ты ни делала...» Он все равно мой. Уходи, пока можешь. Я обернулась, чтобы огрызнуться, но застыла от его слов. Интересно, как долго ты сумеешь прожить в мертвом теле? Если встанешь у меня на пути, придется проверить. Это будет опыт, достойный самого Торваша. Кайса слишком надолго застряла в трупе, когда в первый раз вышла из нашего тела. Это воспоминание заставило меня содрогнуться от ужаса. «Заткнись там!» — прорычал охранник и пнул бок шатра сапогом. «Не волнуйтесь, я все сказал», — ответил Дуас. Его смех проводил нас, когда мы, борясь с тошнотой, поспешили прочь и затих в ночи. Бессловесная паника Кайсы подпитывала мою. Я упала на четвереньки в теничьего-то шатра, голова кружилась. Он не даст нам выйти. Обездвижет тело. Похоронит его с нами внутри. Прекрати, — зарычала я. И мы будем пойманы навсегда. И забыты. И... Желудок взбунтовался, и меня вырвало на траву.